были очевидцами появления на воздушном шаре доктора Фергюсона и двух спутников Ричарда Кеннеди и Джозефа Вильсона, державшихся за сетку этого шара. Самый воздушный шар упал в реку Сенегал всего в нескольких метрах от нас и, унесенный течением, исчез в Гуинском водопаде. В удостоверение вышесказанного мы и подписываем совместно с названными лицами настоящий протокол. Гуинский водопад 21 мая 1862 года Самюэль Фергюсон, Ричард Кеннеди, Джозеф Вильсон, Лейтенант Морской пехоты Дюфрес, Мичман Родемель, Сержант Дюфе. Солдаты Флиппо, Майер, Пелисье, Лоруа, Расканье, Гильон, Дебель. Так закончился удивительный перелет доктора Фергюсона и его славных товарищей. Перелет, засвидетельствованный очевидцами. Теперь они были в кругу друзей, среди мирных птуземных племен, имевших частные сношения с местными французскими учреждениями. Путешественники прибыли на берег Сенегала в субботу 24 мая, а уже 27 мая отправились на Мединский военный пост, расположенный несколько севернее на берегу Сенегала. Здесь французские офицеры встретили их тоже с распростертыми объятиями, и оказали им самое широкое гостеприимство. Фергюсон и его товарищи в тот же день сели на маленький пароходик Базилика, спускавшийся вниз по течению кустью Сенегала. Через две недели, 10 июня, трое друзей прибыли в Сен-Луи, где местный губернатор устроил им торжественный прием. За это время они совершенно оправились от прежних волнений и усталости. Джонни переставал повторять, если хорошенько подумать, это было довольно-таки скучное путешествие. По правде сказать, я не посоветовал бы предпринимать подобный перелет любителю сильных ощущений. Под конец он становится скучным. И не будь приключений на озере Чад и на Сенегале, пожалуй, можно было бы помереть с тоски». Из Сен-Луи отходил английский фрегат, который и взял на борт путешественников. Они высадились в Портсмунте 25 июня, а на следующий день были в Лондоне. «Мы не станем описывать прием, оказанный аэронавтом лондонским географическим обществом». и встретивший их всеобщий восторг. Вскоре после чествования Кеннеди уехал к себе в Эдинбург, не позабыв, конечно, взять с собой знаменитый свой карабин. Дику не терпелось поскорее успокоить свою старую экономку. Фергюсон с верным Джо остались все такими же, какими мы и знали их. Но в их отношениях незаметно для них самих появилось что-то новое. Они стали друзьями. Все газеты не только Англии, но и всей Европы были переполнены самыми восторженными отзывами об отважных аэронавтах. А газета Daily Telegraph, напечатавшая лишь краткое описание их перелета, разошлась в этот день в количестве 977 тысяч экземпляров. Доктор Фергюсон сделал доклад о своей воздушной экспедиции в Лондонском географическом обществе. Медаль за самое замечательное исследование в 1862 году была присуждена доктору Фергюсону и обоим его спутникам. Экспедиция доктора Фергюсона, во-первых, подтвердила самым точным образом все факты, установленные его предшественниками – Бартом, Бёртоном, Спиком и другими. Все съемки, сделанные ими. Экспедиции же, недавно предпринятые Спиком и Грантом, Хеллингом и Мунцингером к истокам Нила и в Центральную Африку, вскоре дадут нам возможность проверить открытия, сделанные самим доктором Фергюсоном на огромном пространстве африканского континента, между 14 и 33 градусом восточной долготы. 1863 год. Читал Юрий Гуржий. «Дисциплин-студио. 2019 год».